положил конец своей злосчастной жизни. Вот только странно, что поныне никто из друзей мистера Бартоломью об нем не справился. Вестерн Гэзет, 1736 год. Показания Томаса Падди Коума Под присягой, взятой на допросе июля 31 дня в 10-й год правления монарха нашего Георга II Милость юбожьей короля Великобритании, Англии и прочее. Отроду мне 3жды по 20 лет, да ещё 6 лет. Вот уж годов 40 я хозяин гостиницы Чёрный олень, которой прежде владел мой отец. Я знатный гражданин нашего города, 3жды был его мэром, одновременно исполняя должность судьи. Вопрос. Итак, мистер Паддикум. Вначале прошу вас подтвердить, что на миниатюре, которую я вам показал и вновь показываю, изображён молодой джентльмен, месяца 3 назад вместе с компаньоном останавливавшийся в вашей гостинице. Ответ. Кажись он, сэр. Шивка похож. Ей богу, он. Только здесь одет побогаче. Рассмотрите лицо, платье неважно. Так и есть, он самый. Прекрасно. Когда они прибыли? В последний день давешнего апреля. Я хорошо запомнил, век не забуду. В котором часу? Часа за три до заката прискакал ихний нарочный. Заказать комнаты и еду. Молонескверно обедали, в брюхе урчит. Его имя? Фартинг. Потом он воротился за остальными, и все они, как было обещано, прибыли где-то в седьмом часу. Всего пятеро? Дядя с племянником, двое слуг и девица.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 Отужинал, почивал, проснулся, откушал завтрак, все в четырех стенах, потом уехал. — А дядя? — Добавить нечего, сэр. Правда, после ужина он чваевничал с мистером Бекфордом и... — Кто таков? — Наш викарий. Пришел засвидетельствовать господам почтение. — Они были знакомы? — Полагаю, нет, сэр. Когда я об нем доложил, его имя ничего не сказала. — Как скоро он появился? Через час, как они приехали. Может, больше. Господа уж откушали. Но они с ним говорили. Вскоре мистер Браун сошел вниз, и они с мистером Бекфордом уединились в гостиной. То бишь, дядя? А что, племянник? Беседовал только дядя, сэр. Как долго? Из часок, а то и меньше. Вы слышали, об чем они говорят? Нет, сэр. Ни единого слова? "Ни словечко", им прислуживала Доркус, "сказывала: мы её выслушаем. Говорите о том, что сами видели и слышали. Я подвёл мистера Брауна к мистеру Бекфорду. Они раскланялись, обменялись учтивостями, но моё дело маленькое, я пошёл приглядеть за чаевым. Они поздоровались как чужаки или как знакомцы?" "Как чужаки, сэр. Мистер Бекфорд частенько так делает". "Что именно?" Ну, знакомиться с проезжающими, какие из образованных. То бишь, встреча была случайной. — По всему, сэр. Позже мистер Бекфорд поведал вам об теме их беседы. — Нет, сэр. Лишь просил хорошенько заботиться об господах. Мол, дядюшка, знатный лондонец, едет по христианскому делу. Так и сказал, сэр, по христианскому делу. — Какому именно? — Не уточнил, сэр.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 Но Фартинг отмахнулся, мол, неудивительно, тётушка живёт уединённо и не в самом городе, а в предместье. Набрехал подлец. Оказалось, нет там этойкой леди. Что Фартинг говорил об занятии мистера Брауна? Мол, лондонский купец Олдермен обременён семейством, а после смерти брата и невестки опекает племянника. Сей племянник не унаследовал состояние. Дескать, всё растранжирил и спустил. Так я понял. Только опять же вышла в ранё. Что-нибудь говорилось об покойных родителях мистера Бартоломью? Ничего, сэр. Лишь о том, что сынок, заносчив. Хорошо. Теперь подробнее об слугах. Извольте, сэр, не затруднюсь. Однако ж о том, которого нашли, мне и сказать-то нечего. Как его имя? Все называли Диком, сэр. Фартинг поведал нам всякие байки, что не для девичьих ушей. Уж миссис Паддикоум меня разбронила, воротившись домой. Она ездила в Молтон, где наша младшенькая разрешилась от бремени. — Понятно, мистер Паддикоум. — Что за росказни? — Будто бы малый лунатик, да еще и распутник. Но только фартингу веры нету. Он же валиец, им верить нельзя. — Точно ли валиец? — Как пить дать, сэр? — Первый его выговор. Потом еще бахвальство. Дескать, он бывал и флотский старшина, такого повидал, что нам и не снилось. Распустил хвост перед девицами. Что до похоти, так на себя посмотрел, прежде чем другого поносить. Тобиш, я узнал уж после их отъезда, девица рабела сразу-то сказать. Служанка моя, Доркас, сэр, Фартинг звал её ночью пошалить, предлагал шиллинг. Только она девица благонравная, обещалась, но не пришла. А о чём ещё он говорил? Да всё больше похвалился своим геройством и воинскими подвигами. Пыскал пыль в глаза. Мистер Браунно велечал приятелям, когда всего на всего его слуга: "Шуму от него, что от драгунской роты, шалопай, сер, имечко ему подстать, звонкий медяк". И уехал-то скрытно до свету. "От чего так? В бух его ведут, сер?" А седлал коня и не сказав ни слова на рассвете отбыл. Может, его выслали вперёд? — Мы встали, а его и след простыл. Вот все, что я знаю. — То бишь, он уехал без ведома хозяина? — Не скажу, сэр. — Мистер Браун выказал удивление его отъездам? — Нет, сэр. — А другие? — Никто, сэр. Об нем не поминали. Однако вы считаете, что в том есть какая-то загадка? — Накануне вечером о браньем отъезде он ничего не говорил. — Каких он лет? — Да. Рассказывал, дескать, еще мальчишкой-барабанщиком, участвовал в баталии восемнадцатого года, из чего заключаю, что ныне ему лет тридцать с хвостиком, на кое он и выглядел. Кстати, об его наружности. Не имелось ли каких-либо особых примет? Разве что усищи, распушенные и точно уряженного турком. А так рослый и гораст покушать, что подтвердят мой стол с погребом. Жрал и пил оглоед в три горла, аж кухарка моя крестила его едунчиком. Но с виду малый крепкий. Пожалуй, только с виду, не будь я паддиковым. Какого цвета глаза? Темные. И шныряют, как у пройдохи. Не заметили шрамов, рубцов или чего подобного? Нет, сэр. Хромота, спотычная походка. Не заметил, сэр. Подив все его сражения, по пьяному делу шли в тавернах. Ладно. Что насчёт второго, Дика? Тот ни слова не промолвил, сэр, потому как без языка. Но по глазам его я понял, что Фартинга он чтит не больше моего. За что ни капли его не осуждаю. Ибо Усач вёл себя с ним как с великопостным чучелом. А парень-то он, по-моему, справный. Помешанным не выглядел. Простоком, сэр. Что велит, то и делает, не более. Словно собака. Всё понимает, а сказать не может. Ну, прямо несчастный пёс, ей-богу. А парень-то ладный, я б такого взял в услужение. По-моему, он безобидный, чтоб сейчас об нём не говорили. И охотя не выказывал. Фартинг малол всякий вздор, когда парень отнёс воду в мансарду, да там маленько замешкался, а мы уши-то развесили. Девиц ваших не домогался? Нет, сер. Сея приезжая девица, как бы ж её звали? Как-то чудно, сер. На подобие французского короля, будь он не ладен, Луиза, или что-то вроде того. Француженка? Нет, сэр. По выговору родом из Бристоля или соседних краёв. А вот манера под стать французским, как я об них слыхал. Однако Фартинг сказывал, что нынче в Лондоне такая мода, служанки обезьян не чуют хозяек. Она приехала из Лондона? Так было сказано, сэр. А выговор стало быть бристольский. Да, сэр. Ужин ей подали в комнату, где она обитала одна. Такой нам чудно. Фартинг шибко бронил её изящные манеры. А вот Дорка сказывала, что в речах девица ласкова и вовсе не заносчива. Просила извинения, что ужинает отдельно, дескать, мигрень замучила. Но я-то полагаю, Фартинг ей был невыносим. Что её наружность изрядны меловидной, сэр. Девица малость бледная и по-городскому чедушно не в теле. Однако лицом хороша, особенно карие глаза, это такие печальные, будто оленьи или заячьи, недоверчивые. И хоть бы раз о улыбнулась. В каком смысле недоверчивые, мистер Падиков? Ну, удивлённые, сэр. Мол, как же её к нам занесло-то? У нас говорят, глядит точно рыба на сковородке. Неразговорчиво, только сдоркас и перемолвилась. Может ли статься, что под личиной служанки скрывалась благородная персона? Что ж, сейчас кое-кто обзывает её авантюристкой. Хотите сказать беглянкой? Я ничего не хочу, сэр, так выражается кухарка Бетти миссис Паддику. Моё дело маленькое. Хорошо. Теперь важный вопрос. Что плут Фартинг говорил о повадках мистера Бартоломью? Не казался ли тот человеком, кто жил не посредством И теперь против воли вынужден пасть к ногам тётушки. Не могу знать, сер. С виду нетерпелив, привык командовать, как вся нынешняя молодёжь. Вам не показалось, что он знатнее, чем представляется, и родом из иной среды, нежели его дядюшка-купец. По всем замашкам он благородный господин, другого не скажу. Разве что выговор у них разный. Мистер Браун не дать не взять лондонец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 а к ужину бутылка отменной Мадеры так и осталась недопитой. — Кстати, в котором часу они отбыли? — Кажись, в восьмом, сэр. Майский день, хлопот полон рот, я не подметил. — Кто оплатил постой? — Мистер Браун. — Щедро? — Весьма. Пожаловаться не могу. — Они поехали по Бидефордской дороге? — Да, сэр. Во всяком случае справились у моего конюха и Изекиля, как им выехать из города. — В тот день больше вы об них не слышали? — Лишь от тех, кто их встретил, едучи на праздник. Гости спрашивали, что привело их сюда. Не у меня ли квартировали? — Просто из любопытства? — Да, сэр. — Но в тот день больше никаких вестей об них? — Ни словечко, сэр. Лишь через неделю пронесся слух об цветочнике. — Об ком? — Этак прозвали бедолагу Дика, поскольку других примет не имелось. — Но прежде позвольте об кобыли, сэр. По перву я не смыкнул, о чём речь. Было сие за полдень 2 мая. Давний мой знакомец, некто Барнкет из Фремингтона, приехавший по своей надобности, рассказал о беспризорной лошади, что встретилась ему на дороге. Скотина в руки не давалась, а время поджимало, так что он плюнул и поехал себе дальше. Что за лошадь? Старая дохадягасер, не сбруена на ней ни уздечки, ни седла. А потом Барнкет мимоходом помянул полагая, что лошадь удрала с выпаса. — Дело привычное, поскольку в наших-то лошадках сильна примесь диких коней, а те кочуют, что твои цыгане. — То была вьючная лошадь? — А потом я уж после смекнул, сэр. Пока дик не нашелся, и мысли не возникло. — Как вы узнали о находке? — От прохожего, что шел в Даккум и видел мертвые тела на плетне. — Далеко ли отсюда, Даккум? — Добрая лига, сэр. — Как и где обнаружили труп? Пастушок его нашёл в чёщёбе, что зовут у нас ущельем. Тарфяники, непроходимые места. Кои где в раге, куда твои пропасти? В той чаще, сколько хошь веси, не найдут. Да вот, Господь и наче распорядился. Там харям раздолье, но никак не смертному человеку. Не подалёку и лошадь видели, в миле на дороге. Что за байка об цветах? Всё правда, сэр. Так и недознанье было сказано. А я слышал от того, кто разрезал петлю и доставил мертвеца к опознанию, где бедолагу привязали к столбу, а уж потом зарыли возле Дакумского креста. Из орта покойника торчал букетик фиалок, с корнем вырванных, но во всём цвету. Многие сочли сие колдовством, однако те, кто учёней, говорят, мол, цветы произросли из праха, в каковый мы все обратимся. Мой рассказчик ничего чуднее не видел. Этой красота На почерневшем лице. Вы не догадывались, кто сей мертвец? Нет, сэр. Даже после приезда следователя не смекнул. Сами посудите, целая неделя прошла, и дакум в другом приходе. Гостей-то было пятеро. Поди сообрази, что один из них скверно кончил, и никто не всполошился об остальных. Что дали? А потом, сэр, неподалёку от дороги, где начинается ущелье, и видели старую кобылу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 Мы поехали туда, где был найден сундучок, и я тотчас признал в нём имущество молодого джентльмена мистера Бартоломью. В утро отъезда конюх и Изикиль помогал увязывать ихний багаж и сейчас подтвердил моё мнение. Потом я взглянул на лошадь, кою к тому времени уже взнуздали и поставили на соседней ферме. Она тоже показалась знакомой, сэр. Сел я и крепко призадумался, а затем поспрошал об цветочнике. Человек, видевший мертвеца, поведал, что тот был светловолос и голубоглаз. Тут уж сомнений не осталось, и мистер Экленд всё как есть отписал дознавателю в Барнстапл. Своего коронера у вас нет? По уставу положен, сэр, но место вакантно, пустует. Так что призвали из Барнстапла доктора Петигрю и Воссер. Сундучок был спрятан, забросили в росточь густо обросшую кустарником, шагах в четырехстах от дороги. Но тот, кто нашел, сквозь листву заметил сверкание меди. — Что такое росточ? — Водоройный, сэр. — Овражек. — Труп тоже был найден неподалеку, верно? — Так точно. — Сундук был пуст? — Как ваш стакан, сэр? — Правда, ходит одна небылица. Доркас вам расскажет. Мол, прежде сундук ломился от золота. Но она видела его открытым. Все в раке. Мы её спросим. Был ли у путников иной багаж? Был, сэр. Большой кожаный баул и ещё всякое. Но более ничегошеньки не нашли. Хорошо ли смотрели? 10 человек искали, сэр, да ещё констебли. Шибко опасались найти ещё мертвецов. Ну, как всех подстерегли до да порешили. Кой кто полагает, так оно и случилось, да только неведомо где искать. Тогда почему ж дико не спрятали? Не ведаю, сэр. Всё загадка. Одни говорят, он всех умертвил, трупы закопал, а потом в отчаянии и на себя руки наложил. Другие считают, он был в сговоре с убийцами, но раскаялся, и ему заткнули рот, представили дело самоубийством, но шибко торопились и тело не спрятали. В ваших краях пошаливают? Благодарение богу, лет 20 ни о чём этом не слыхивали. В таком разе ваша вторая версия не выглядит убедительной, мистер Паддику. Мне тоже сомнительно, сэр. Я лишь повторяю, что люди говорят. Одно определённо. Злодеяние совершилось там, где нашли кобылу и сундук. И я скажу вам почему, сэр. Проедь они ещё чуток и уже докум. Майский день на улицах людно, их бы приметили. Однако никто их не видел. Ни один человек. Они не проезжали. Другие дороги там есть, не для благоразумного путника с тяжёлой поклажей. Да они и не знали тех дорог, ведь не местные. Пусть даже знали, ины пути не с руки, коль в заправду направляешься в Бидефорд. Там об них справлялись? Да, сэр. Но с лету шестыл, людный город, полно приезжих. Сыщики, доктора Петигрю вернулись не солоно хлебавши. На повторном следствии об том говорилось. — В ту ночь, что они провели под вашим кровом, не было ли какой свары, гневных слов? — Ничего, сэр. Кроме мистера Бэкфорда их кто-нибудь посещал? Посыльный, незнакомец? — Никто, сэр. — Не опишете ли наружность мистера Брауна? — Да что ж, сэр. Лицом свиреп, повадкой мягок. — Что, свиреп? Скорее, суров, навроде ученого-лекаря. Как ты не вяжется с его занятиям. Ведь он высказывали купец. Не могу знать, сэр. Лондон мне неведом. Там большие люди, нам не чита. Но толстон или худ, какого росту? Да всё это к среднее, сэр. Но о санист. Каких лет? Пожалуй, около 50. Может, чуть больше. Имеете что добавить к допросу? Сейчас ничто на ум не идёт, сэр. Уверьтесь, важного не пропустил. Хорошо, мистер Паддиковым, благодарю вас. Об следствии моем ни слова, как я предупредил. Так я ж поклялся, сэр. Истинной церковью и королем, слово мое Олова, я не сектант какой, не еретик, хоть кого спросите. Историческая хроника, 1736 год, май. Суббота, мая первого дня. Общее собрание благотворительной корпорации распорядилось в пользу самого решительного преследования её бывших директоров. От лица его королевского высочества принца Уэльского лорд Балтимор устроил обед для лорд-мэра и совета олдерменов Лондона на площади Гросвинер. Приглашение на обед последовало в ответ на поздравление лорд-мэра и членов совета, кое и его королевское высочество приняли с присущими им одним знаками снисхождения и великодушие. Среди прочих любезностей он выразил своё сожаление, что принцесса не так хорошо говорит по-английски, чтобы на этом языке ответить на их поздравление. Но что он будет отвечать за неё, а она вскоре непременно выучит язык. После чего поинтересовался у сэра Джона Бернарда, понимает ли тот по-французски и может ли поговорить с её королевским высочеством на этом языке. Изящно извинившись, сэр Джон обратился к Олдерману Годсихоллу, который при содействии Олдермана Лякисна в краткой и приятственной речи поздравил принцессу, снискав её милостивый ответ. В час ночи, а также в полдень предшествующего дня в Шотландии, в Очелских горах, имело место ужасающее землетрясение, разрушившее несколько домов и заставившее людей спасаться бегством. Землетрясение сопровождалась грозным подземным рокотом. Понедельник, мая 3-го дня. Не взирая на урок, преподанный в прошлом месяце, население Херефордшира снова разорило контору по сбору дорожной пошлины. Вторник, мая 4-го дня. На заседании совета олдерменов, состоявшемся в ратуше, Денхамнд эсквайр, видный адвокат с Николас Лейн,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 Законопроект об улучшении уличного освещения в Лондоне, несколько законопроектов о дорогах, а также несколько частных биллей, общим числом 41. В суде Маршаллси в Саут-Варке рассматривался иск Уильяма Беркинза, плотника, к знаменитому Джулиану Брауну, известному также под именем Джулиана Бруно, итальянцу чье свидетельство послужило в свое время единственным основанием для обвинения у Ритбока, Берда, Раффета, Кэмпбелла и Чемберлена в ограблении доктора Ланкастера. Иск касался плотницких работ по убранству свечной лавки и прочее в Блумсбери, принадлежащих упомянутому Брауну. Признавая, что таковые работы были произведены, Браун в доказательство произведенной им оплаты предоставил чек, выданный им Беркинзу за работой,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 Его величество в совете распорядились, дабы в утренних и вечерних молитвах, литаниях и всех прочих частях публичной службы, как и в приуроченных к особым случаям служениях, следуя общих молитв в книге, предписывающей особо молиться за королевскую семью, соблюдалась таковая форма. За его светтейшее величество короля Георга, нашу милостивую королеву Каролину, их королевские высочества Фредерика принцу Уэльскому, принцессе Уэльской, герцога принцесс и всю королевскую семью. Пятница мая 7-го дня. Несколько купцов из Дублина собрались в Тоуселе, дабы изыскать средства для предотвращения изменения в цене монет, после чего отправились в полном составе, дабы обратиться к лорду-наместнику доктору Дорсату. Его при подобие настоятель Свифт, равно как оба их представителя в парламенте, были с ними же. Настоятель изложил плачевные последствия, кое ожидают онное королевство, ежели монеты потеряют в ценности. Несмотря на выказанное ирландскими купцами радение, автор статьи в Daily Advertiser за 10 мая не только возлагает на них ответственность за ошибку, кою они допустили подняв нашу генею до 23 шиллингов, луидор до 30 шиллингов, а наш шиллинг до 13 пенсов, но и утверждает, что их намерение совершенно очевидно состояло в том, чтобы можно было извлекать выгоду из ввоза денег в Ирландию, тогда как вывоз обратно их в Великобританию приносил бы лишь потери. И по Елику сделано это было самовольно, деяние это противозаконно и не привело ни к чему хорошему они где слишком завысили ценность золотой монеты, вследствие чего почти полностью лишились серебра. Тем не менее, автор допускает, что Гинею следует поднять, однако с разрешения властей и сразу в обоих королевствах, до двадцати одного шиллинга шести пенсов, а шиллинг до тринадцати пенсов, чтобы подданные его величества могли торговать друг с другом и с соседями на равных, Небрежение каковым обстоятельствам, он полагает за громадную потерю для Великобритании. Суббота мая 8-го дня. Генри Джастиса из Мидл-Темпла из сквайера судили Волт Бейли за кражу книг из библиотеки Тринити-колледжа в Кембридже. В своё оправдание джастис сказал, что был в 1734 году допущен в упомянутый колледж студентом с привилегией обедать за высоким столом, в силу чего стал членом оной корпорации и мог располагать книгами как своей собственностью, и следовательно, не может быть обвиняем в преступлении уголовном, в подтверждение чего зачитал суду некоторые статьи из их устава и уложения. Однако же после многочасовых дебатов выяснилось, что он и Джастис был лишь пенсионером или же жильцом, выражаясь словами устава, дарованного королём Генрихом VIII и королевой Елизаветой. Присяжные признали его виновным во вменяемом ему уголовном преступлении, что с учётом смягчающих обстоятельств влечёт высылку в заморские колонии. Понедельник мая 10-го дня. Будучи приведённым в суд для оглашения приговора, господин Джасти ходатайствовал перед судом, ссылаясь на полномочие последнего, заменить высылку за границу клеймлением руки. Во-первых, ради благополучия его семьи, по елику высылка станет огромным ударом как для детей его, так и для его клиентов, с некоторыми из которых он имеет дела, каковые в настоящее время не уладить а во-вторых, ради университета, ибо у него имеется множество принадлежащих оному университету книг, коеи какие вручены друзьям, а иные отправлены в Голландию, так что, будь и он выслан, он не сможет их возвратить. Что же до него самого, то имея в виду обстоятельства, в каковых он очутился, он бы скорее отправился в ссылку, ибо привык пользоваться доброй славой, пока не совершил свою несчастную ошибку, как он её называет и надеется, что университет будет за него ходатайствовать. Помощник судьи выразил сочувствие его обстоятельствам и разъяснил, сколь сильно его преступление оттекчено образованием его и профессией, после чего объявил, что тот приговаривается к ссылке в одну из американских колоний его величества на 7 лет. Приговорен к смерти. Стефан Коллард за кражу серебряных часов Джордж Уорд за ограбление господина Гибсона, пекаря из Айлингтона, Томас Старлтон за кражу лошади, Дэниел Молден за кражу серебряной кружки, Джозеф Гланвин за кражу 12 носовых платков, Кристофер Фримен за кражу мокрого белья, Фрэнсис Оуэн за поджог на постоялом дворе Бел но Уори Клейн. Коллорд и Гланвин помилованы. Смертная казнь заменена высылкой в колонию. Четверг, мая 13 дня. Неизвестный господин пожертвовал одну тысячу фунтов в пользу общества распространения священного писания в чужих краях, одну тысячу фунтов в пользу бедных, одну тысячу фунтов в пользу корпораций сыновей духовенства для бедствующих вдов и 500 фунтов на распространение христианского учения. Собравшись в Эдинбурге, Генеральная ассамблея Шотландской церкви избрала своим модератором господина Ланблана Маккентоша. Состоялись дебаты касательно ответа на письмо короля, но в конце концов по общему согласию решено было вставить следующие слова: "Уповаем, полагаясь на великодушие его величества, что сия церковь будет всё же избавлена от обидного для неё патронажа". Понедельник, мая 17-го дня. Сотня осуждённых преступников Прошествовала из Ньюгитской тюрьмы в Blackfrairs, откуда на закрытом лихтере была доставлена на борт корабля, стоящего в Blackwell. Однако же поверенные в делах Риток, а также господа Рафхет, Воган и Берд отправились в Blackwell в наёмных экипажах. В другом ехали Генри Джастис, Esquire, младший баристер и Джонатан Форвард, Esquire. Эти пятеро знатных особ были размещены в капитанских покоях каковые они наполнили в изобилии провиантам и прочим на время вояжа и странствий. Четверг мая двадцатого дня. Его Величество посетили заседание Палаты Лордов и дали королевскую санкцию на принятие акта, наделяющего Его Величество полномочиями сделать заем на шестьсот тысяч фунтов, дабы выплатить миллион ежегодных выплат компании «Южных морей». Акта о натурализации её королевского высочества принцессы Уэльской, о строительстве моста через Темзу в районе Вестминстера, о продлении действия пошлин на гербовую бумагу и прочее, на усилении действия законов, препятствующих импорту рыбы иностранцами и ратующих завящую сохранность малков Амаров у побережья Шотландии. Касаемо акта о предотвращении взяточничества и подкупов на выборах Его величество дали разъяснение, относящиеся до обвинений на основании указанного акта, что таковые не должны иметь место, пока не начато для оной цели какое-либо судопроизводство. Санкционированы также акты, поощряющие производство британской парусины, препятствующие записи подданных его величества в иностранную службу, освобождающие от ответственности лиц, повинных в законопреступлениях, ученённых во имя обеспечения доходов таможенных и акцизных, и во имя соблюдения законов в будущем. После чего его величество обратились к парламенту с тронной речью и затем объявили перерыв в работе оного парламента до 29 июля. В пожаре, вспыхнувшем в солодовне в Стоунистратфроди, графство Нортгемптоншир, сгорели дотла более 50 домов. Суббота, мая 22-го дня. Господин Пикеринг, заключённый в Ньюгитскую тюрьму за бесчинные сообщниками вторжения в храм сардинского посланника и прочее, выпущен был на поруки судом королевской скамьи. И было предложено впредь для этой цели подвести храмы иноземных посланников под действие акта королевы Елизаветы, каковой предоставляет им здесь не более прав, чем жалуются там английским посланникам. Оксфордский университет при полной конвкации присудил степень доктора права Джону Айвори Талботу, эсквайру, рыцарю графства от Уилтшера, сэру Уильяму Керриу, баронету, рыцарю графства от Корнуолла, и Томусу Мастерсу, эсквайру, члену парламента от Систера, в знак признательности за деятельное их противодействие квакерским биллим о десятине и праве мёртвой руки.